Глава 4. Яна. Так, Макс, свали отсюда. Видишь, девочка стесняется. Не удивлюсь, если тебя. Пока мы и брови поднимали всё выше и выше от такого понебратского отношения к своему вожаку, отец продолжил, на этот раз обращаясь уже ко мне. Наверное, достал он тебя за время поездки своим постным выражением лица. похлопал по пустому месту на своей кровати Садись ко мне поближе я хоть получше тебя рассмотрю Я замешкалась буквально на пару секунд но Олег успел это заметить Да не бойся ты я хоть и серый волк но маленьких девочек вместе с их бабушками не ем и сделал печальное выражение лица Боже я давно так не смеялась Потрясающее умение разрежать накаляющуюся обстановку вокруг себя да ещё и с такой лёгкостью А ты и правда серый вторило ему и поспешила присесть рядом Конечно по глазам же заметно я сейчас истощён и они выдают меня с головой Заметив моё растерянное выражение лица Олег окликнул направляющегося на выход Васильева Ты что "Ей этого про нас не говорил?" Максим в ответ покачал головой. "А что тогда ты ей рассказывал?" не унимался Олег. "Практически ничего. Поспешила я на жаловаться на Альфу. Про вашу продолжительность жизни начала загибать пальцы, наличие истинных пар, задумалась, приложив палец к губам. И кажется, всё. О чём вы тогда так долго общались?" Путь-то не близкий. Вспомнила. Опять вмешалась разговор. Еще я теперь знаю, сколько у волков зубов. Сказала довольно серьезным тоном, так что отец не сразу понял, к чему это я вообще. Максим на это патетично взмахнул руками и проговорил. Сумасшедшие. Вы однозначно родственники. Даже сомнений никаких. Знакомьтесь. Разбирайтесь во всем. Общайтесь. Только без меня. Ладно. И не дождавшись ответа, ушёл. "И что это было?" слегка укоризненно спросил отец. "Да ничего такого, просто мне в голову пришёл интересный вопрос. У бородь не столько же зубов, как и у людей? Или нет?" "В общем-то, твой Макс мне так и не ответил. Сказал только про волчью пасть и всё." Притворно горько вздохнула и захлопала глазами. Ясно все с вами. В человеческой ипостаси мы такие же, как и обычные люди, только сильнее и выносливее. Даже ту же регенерацию при сильных повреждениях можем запустить, лишь перекинувшись в волка. Чего, собственно, я и не смог сделать, когда очнулся в человеческой больнице сразу после аварии. Мне же этого никто не объяснил. Расскажи еще какие-нибудь ваши фишки, типа этой с глазами. И про глаза, кстати, поподробнее, пожалуйста. Когда появляется зверь, глаза у человека меняются, становясь того же цвета, что и окрас волка. Ненадолго. Когда дети начинают лучше себя контролировать, их родной цвет глаз возвращается. А волчий появляется только в моменты всплеска сильных эмоций: радость, переживание, злость или слабость, как у меня сейчас. Ещё когда оборотень на грани обращения, Говоря все это, Олег как-то в раз поменялся и из насмешливого парня превратился в серьезного молодого человека, понимающего значимость своих слов и говорящего о действительно важных вещах. «Получается, сосед по моей лестничной площадке — черный волк? Я в него врезалась, забегая в лифт». Уточнила, а затем хлопнула себя по лбу. «Максим сказал не говорить тебе о нем». А я и забыла. Хотя что в этом такого? Странно. Зачем ему пытаться скрывать что-то настолько пустяковое? Задумчиво проговорил отец. Говорит тебе меньше надо волноваться, пожал плечами. Ладно, вернёмся к твоему вопросу. Если глаза были чёрными, то скорее всего, так и есть. И зверь его чёрный. Только должен был быть какой-то фактор. который вывел его из равновесия или он запнулся на полуслове. Подай-ка мне телефон, он вон там, на тумбочке лежит. Поспешила выполнить его просьбу и начала прислушиваться к разговору. Мне стало очень любопытно, что же ему пришло в голову так внезапно. Серёга, здорово. Да всё в норме, уже лежу, поправляюсь, баканы едаю. Сам как? Ага, да. Ну хорошо. У меня к тебе вопрос. К нам никто не прилетал из чужих стай? Да? Тимур встречал? Ну, понятно. Спасибо за информацию. Ладно, буду дальше наслаждаться отдыхом. И ты тоже не хворай. Лунных тебе. Отдал мне обратно телефон. Я на автомате положила его на место, продолжая по-прежнему внимательно смотреть на отца. который не заставил долго ждать каких-либо объяснений. В общем-то, я сразу так и подумал. По соседству с тобой остановился один из бэт центрального клана, самый приближённый к Назимову. У Романова в любом состоянии глаза чёрные, причём сразу заметно, что это не обычный человеческий чёрный цвет. Согласись? После моего кивка продолжил: "Почему у него всегда такие глаза?" Он никому не докладывает. Но других таких волков я не встречал. А с чего ты взял, что это он? Ну, в смысле, вдруг это обычный чёрный волк, у которого потемнели глаза? Это очень маловероятно. Ты ещё пока не разбираешься во многих наших тонкостях. Начнём с того, что чёрных волков очень мало. И в нашем клане их всего трое. И даже если бы это был кто-то из них, Чтобы на подходе к своей квартире у волка переменились глаза, должно было случиться что-то экстраординарное. А тут врезался в него кто-то в лифте. И что с того? Если бы ты была парой его зверя, такое могло бы случиться. Но у тебя-то второй сущности пока нет, и неизвестно, появится ли. Так что я сложил 2 и 2. Всё просто. Сказав всё это, он щёлкнул мне по носу. Серьёзно? Боже, это так мило. С Антон никогда никто не общался в такой лёгкой и в то же время воспитательной манере. А почему тогда Максим не хотел, чтобы ты про это узнал? Прищурилась я. Ну тут тоже всё элементарно. Это его косяк, точнее, его помощников, что тебя поселили рядом с таким волком. Даже рот открыть не успела, как он продолжил: Ты молодая девушка без вере, тебя легко соблазнить, очаровать, использовать или просто обидеть, особенно такому жестокому волку, как Раманов. Ни одному нормальному отцу не понравится такое соседство с его дочерью. Я тебе даже больше скажу. Могу поспорить, что твои вещи уже перевозят, ну или собираются вот-вот перевести в другую квартиру. Что? Не надо. возмутилась. Мне там очень понравилось. Я пока не хочу никуда переезжать. Можно? Почему я так сильно не хотела съезжать, сама не знала. Ведь не было абсолютно всё равно, где жить. В этой квартире или в ещё одну, её таком же безликом близнеце. Просто странное чувство сидело червячком внутри меня. Причём чувство это непонятное. и до сих пор не приобрёл чётких границ и очертаний. Крысло меня изнутри и настаивала на ещё одной встрече с тем большим черноглазым мужчиной. Интересно, сколько ему лет? Старше или младше отца? Этих уборотни и правда не разберёшь, но в взгляд его говорил, что это человек с большим багажом знаний и опыта. Ладно, ладно. Взгляды перед твоими милыми глазками можно устоять и не выполнить твою просьбу. Вырвал меня из воспоминаний голос отца. Сейчас позвоню Максу. Он сам дотянулся до телефона, лежащего на тумбе, на этот раз не прибегая к моей помощи и коротко дал указания своему Альфе. Как бы абсурдно это ни звучало, но было это именно так. По-другому назвать их общение было сложно. Олег манипулятор ещё тот. Сразу видно, как легко он использовал своё состояние. Замолчал и просто уставился на меня, глаза в глаза, уже без прежних смешины. Серьёзно так. Я даже успела заметить быстро проскользнувшую печаль в его взгляде. Ты очень похожа на мать. Ах, вот она что. Наверняка он вспоминал о неё. Несмотря на то, что мы знакомы были всего месяц, в течение которого я отдыхал в Москве, с тех пор прошло уже 22 года. Сколько женщин у меня было за это время, и не упомнишь, но её образ до сих пор со мной. Вот здесь, приложил ладонь к груди. Не знаю, почему так, но предполагаю, что она была полукровкой, с ещё спящим внутри зверем. который мог бы стать моей парой. Других объяснений у меня нет. Тем более, такая быстрая беременность с тобой только подтверждает мою теорию. Печально улыбнулся и погладил меня по щеке. Ты мой единственный ребенок, а мне уже ни много ни мало, а восемьдесят один. И замолчал, наверное, ожидая моей реакции, которая не заставила себя долго ждать. Челюсть моя отвисла, а словарный запас просто закончился в этот самый момент. Увидев, какое произвел на меня впечатление, отец продолжил. «Твоя мать была молодой. Когда мы встретились, Марине было девятнадцать. Зверь у полукровых женщин просыпается от двадцати до двадцати пяти. У мужчин раньше – с пятнадцати до двадцати». Если не проснулся к этому времени, то шансов на обретение второй ипостаси не будет уже никаких. А чистокровные оборотни когда обретают вторую ипостась? Мне вдруг стало очень интересно. А живут сколько? Получается, они живут дольше полукровок? Сколько проживу я? Чистокровные мальчики начинают оборачиваться с 7-8. У самых слабых оборот происходит к пятнадцати. Девочки — позже, с десяти и до семнадцати. Как раз к периоду полового созревания. Он взял меня за руку и продолжил. — Я очень надеюсь, что твоя волчица проснется, и ты проживешь достаточно долго. Если зверь не просыпается, полукровки живут около ста лет. А если проснулся... то они перестают вообще чем-либо отличаться от обычного оборотня. 250-300. Вау. Ты прямо меня простимулировал. Я теперь ждуть, как хочу обернуться волчицей. Все хотят. Только вот получается, сама понимаешь, это далеко не у всех. А как у вас всё устроено? Как определяется сильнейший? Альфа Почему кто-то альфа, а кто-то бета? Вообще, все эти понятия пришли с запада и не до конца к нам подходят. Олег усмехнулся и продолжил. Поговорка, что у русских все не как у людей, подходит также и к нам, волкам, населяющим Россию. Как Назимовы давным-давно поделили территорию, так и живем. Легендарная, кстати, личность. Ему уже 260. а до сих пор у руля. Это я отлёкся, в общем. Так, потёр ладошки и продолжил. У нас на всю огромную территорию страны всего три клана: центральный, сибирский и дальневосточный с тремя альфами. Естественно, волков с альфа-волнами намного больше, и они возглавляют поселения, входящие в эти кланы. Только называются они формально бетами. Хотя внутри своего поселения их признают альфами. Альфа у нас — это вожак, а Беты — его помощники. Но, как сама понимаешь, из-за территории у нас все немного не так. — Ну, как-то вроде да, — неуверенно пробормотала. На деле мало что понимала. — Ага, поняла она. Учитель из меня еще тот. Отец призадумался, барабаня пальцами по стоявшей рядом тумбе. Ну, давай примерно на о нашем клане. Я только лишь кивнула в ответ. Хоть и не всё понимала, но его действительно было интересно слушать. Он рассказывал с таким азартом, что я невольно заражалась от него интересом к обсуждаемой теме. Наш клан называется Сибирск. Чтобы тебе удобнее было представить, то по административному делению Российской Федерации это сибирский и уральский округа, без Бурятии и Читинской области. Если субъектов РФ на этой территории 17, то наших территориальных кланов 24, поселений и того больше. Также формально у нас имеется один альфа Васильев Максим и 70 бед. А по факту 29 волков. включая Васильева, обладающих альфа-силой, и сорок один бета-силой. «Ого!» — удивилась я. «Получается, кланов на всех альф не хватает? И как Максим управляется с таким количеством волков?» «Ну, на то и есть мы, его беты!» — шуточно постучал себя по груди. «А если кого-то что-то не устраивает?» Он может вызвать на поединок любого бету или альф, соревнуясь за его место. Мне самому по наследству достались альфа-волны, но, видимо, я какой-то бракованный, потому что не стремлюсь к власти. И если бы не Макс, даже бета и не был бы. Тяжело, конечно, управлять таким большим кланом, но у нас очень много свободной земли. А вот центральный клан включает в себя просто нереальное количество волков и территориальных кланов. В свое время Назимов столько боев выиграл, мама дорогая. А сейчас его никто и не вызывает на поединке. Может, боятся и уважают до сих пор, а может, подступиться не могут. Сначала надо победить его преемника, первого Бету Романова, черного волка, на которого ты успела напороться. Силы в нем просто немерено. А откуда вообще берется у вас эта сила? Ты упомянул про наследство. То есть это от отца к сыну и влияет ли она как-то на окрас? Становилось всё интереснее и интереснее. Фэнтези особо никогда не увлекалась, но как и многие, наслышана об оберег. От того было интереснее подмечать в чём-то схожесть с общеизвестными фактами, а в чём-то наоборот, в диаметральную противоположность. Опроскользнувшие речи отца упоминания о черноглазом волке Его все подогрело мой интерес до пожароопасной отметки. Да, ты поняла правильно. Альфа и бета волны передаются только по наследству, и то не всем. Рождаемость у нас также очень низкая. Дети появляются на свет довольно редко и только от истинных пар. Это более частое явление. Поэтому не всегда от отца к сыну может перейти сила. Иногда она переходит и к дочерям. Отец задорно подмигнул и продолжил свой рассказ. А что касается окрасов волков, то мы, как и обычные волки, бываем черными, серыми, бурыми и белыми. Сила на окрас не влияет, скорее наоборот. Черные волки сильнее всех остальных. Почему так? Никто не знает. Так же, как и то, почему белые самые слабые. но они обычно компенсируют свою слабость хитростью и высокими умственными способностями. Причем и те, и другие виды довольно малочисленны. Если подсчитать общую численность волков, то белые вместе с черными составляют одну восьмую от общего числа. Это по моим последним данным. Может, что и изменилось за пару-тройку лет? — А вот этот Назимов, да? — дождалась Кивка и продолжила. Ты уже столько раз упоминал его имя, так чем он такой особенный? Отец посмотрел на меня выпученными глазами. Ого. Я сло ей не умела так округлять. Подняла руки и поторопилась. Я поняла, что он очень старый и самый сильный. Но разве этого достаточно, чтобы стать легендарным? Как ты его назвал? На самом деле, мне крайне необходимо было узнать что ты ещё о моём соседе. Я не понимала, чем продиктовано такое желание, но продолжала ему потакать. И только сейчас до меня дошло, что за всё время пребывания с отцом я ни разу не вспоминала альфа-красавчика Максима. Этот факт не мог меня не порадовать. В этом ты абсолютно права. Только лишь этого было бы недостаточно. Но чтобы понять, надо погрузиться в историю. Готова меня слушать? Я с радостью кивнул. Наверное, ощущаешь себя как на уроке. Знаешь, и правда, усмехнулась. Довольно непривычно после целого года работы с малышами самой с таким упоением слушать чьи-то поучительные рассказы. Но у тебя это действительно круто получается. Ох, Яна, ну ты и лиса, рассмеялся отец. Значит, слушай. И я действительно заслушалась. Дальнейший рассказ Олега приобрел форму, а картинки происходящего сами собой вставали перед глазами. Формирование наших кланов, а также их должное развитие, значительно замедлялось с существованием крепостного права на Руси, а затем и в Российской империи. Оборотни объединялись как могли, но согласись, если ты человек подневольный, не так-то просто поменять свою жизнь. Были какие-то небольшие группы внутри земской общины, либо оборотни дворяне, объединявшиеся в сообщества, кружки по интересам, как считали многие другие. Сама понимаешь, их было не так уж много. Как ни странно, за долгий период такого существования никто не пытался изменить сложившуюся ситуацию. Для всех это было. Он ненадолго замолчал, видимо, подбирая слова. Привычно, что ли, и воспринималось как данность. Пока однажды молодой тогда князь Назимов, отец того, о котором ты меня спросила, уточнила ли, не поехал в путешествие по Европе. И то, что он увидел там, его поразило, в особенности клад, сложившийся в Англии и Шотландии, где его сородичи могли занимать практически целое герцогство, и отношения там были словно в семейном кругу. Тогда Александр Назимов по приезду на родину в 1790 году решил посвятить свою жизнь созданию таких обширных кланов на территории Российской империи. В голову ему не пришло лучше идеи, чем ездить по стране и скупать встречавшихся ему оборотней. Если те были крепостными, свободных же он просто звал на свои земли. Не всё выходило гладко. Например, кто-то не хотел уезжать из родных земель. и тогда он принял решение покупать вместе с волками и землю в их уездах. Многие семьи преобразовались в общины и остались жить самостоятельно, но все, как один, признавали Александра своим альфой. Он занимался этим больше ста лет, пока трагически не погиб. Тогда за дело взялся Николай. Но если смыслом жизни его отца было создание империи, то Николай всю жизнь старался ее сохранить. уберечь и расширить. История в те времена описалась прямо на глазах. Крепостное право отменили еще при его отце, что значительно облегчило Николаю процесс. Но вот события, произошедшие в начале XX века, внесли сумятицу. Как бы ни было, но у Боротней все равно было меньшинство, и Николай не мог повлиять на политическую ситуацию. Не было у него тогда еще достаточного влияния. Отца его убили во время Первой мировой. Тогда же перестал существовать и еще один князь Назимов. Николай, наперед просчитавший многое, превратился в Николку Назимовского, взберег все нажитое добро с помощью сородичей и начал выступать против власти императора. При образовании СССР он получил одну из самых высоких партийных должностей и уже тогда начал продвигать всюду, где только мог, свой народ. Когда политик Николко ушел на пенсию, на его место пришел его протеже, естественно, оборотень, а вскоре появился молодой подполковник Назимский, который прошел всю Великую Отечественную бок о бок солдатами. На линии фронта женился на полукровке из Польши, оставшейся сиротой, и за год до окончания войны у них родился сын. По окончании войны стал генералом и еще лет 15 жил на виду. Потом просто на слуху. Тогда же, кстати, он окончательно объединил в центральный клан многочисленные территории. До этого такие сильные кланы, как южный, приволжский и питерский, относились к центральному лишь формально и жили автономно. С тех пор они начали подчиняться московскому Альфи Николаю. Многие пытались изменить ситуацию, многие не хотели признавать его власть. Но он день за днем доказывал право сильнейшего. Отвечал на любой вызов и побеждал во всех поединках. За эти годы заработал такую устрашающую славу, что его боятся до сих пор. И вот уже почти пятьдесят лет ему никто не бросал вызов. Хотя он давно не молод. Ну, про поединки мы уже с тобой говорили. Возможно, тут дело в его бете. Что было дальше? поторопила я отца. А дальше, ещё в 60-х он опять появился в политике, только как сын генерала, и начал расширять сферы влияния. В 80-х опять ушёл в тень. А вот в начале 90-х в Россию вместе с внушительным капиталом приехал князь Назим, дедушка которого, как выяснилось, Олег хмыкнул, выгнул бровь и указательным пальцем помахал в воздухе. сбежал во Францию после Первой мировой и начал этот иммигрант строить свою теперь уже финансовую империю. Но и сейчас мы имеем то, что имеем. Всё тот же Николайна Зимов, российский миллиардер, владелец газет, заводов и пароходов, не имеющий официальных наследников. Это всё, что известно людям. Для нас же он один из самых сильных альф России. Объединяющий не самый большой по территории, но самый большой по численности в России клан. А самый большой по территории получается ваш. Да, малышка. Как я уже говорил, если рассматривать административную карту Российской Федерации, то нам под контролем на территории сибирского и уральского округов. А на Дальнем Востоке тоже есть стаи. И там, кстати, он немного уступает нам в территории. но значительно в населении. Всё так же, как и у людей, вздохнула я. Наши жизни и история тесно переплетены и связаны между собой, поэтому ничего удивительного. Немного помолчав, он добавил: Есть ещё белорусская и украинская стаи. Они не входят в европейскую. Первые подвластны на зимову, но фактически сами по себе. У них суверенитет такой своеобразный и дружба на века. Отец молодого белорусского Альфа прошел отечественную войну бок о бок с Назимовым. Тогда-то они и сдружились. Третьим их другом был украинский Альфа, но умер еще в 1988. Там была очень странная история. Молодой волк вызвал его на поединок, и все на первый взгляд было честно. Кроме того, что не мог матёрый волк так быстро и легко проиграть. Николай поехал разбираться, и как раз в этот период умер его старший сын. Всё, что он успел это вызвать на поединок и убить мухлевавшего волка, а потом ему новости с дома, и он уехал, не пожелав разбираться с тем, что происходит в клане, предоставив их самим себе. До сих пор, кстати, не поддерживает отношения с тамошними волками, считая их предателями. Вид Костюченко подставил кто-то из близких. Да уж, вот эта история так странно, что кто-то, кто существовал на свете столько лет назад, до сих пор жив. Не могу даже в голове уложить, что событие, являющееся для меня историей, кто-то пережил и с ним можно пообщаться даже сейчас. Ну, вряд ли тебе так запросто удастся пообщаться с этим волком, ухмыльнулся отец. Я это образное имела в виду. Он жив, в состоянии разговаривать, мыслить здраво и помнит войну. Я взмахнула руками. Да, волки воевавшие в Великой Отечественной это практически отдельный вид. Нам рождённым в послевоенный период, до них ещё расти и расти. Слушай, пап, а ты упомянул, что у Назимова нет наследников? После Кивка переспросила. прямо совсем? И что же будет с его кланами, когда он умрёт? Ведь он не молод, и по вашим меркам тоже. Сыпала я вопросами и даже не заметила, как легко из моих уст вырвалось такое незнакомое мне слово. Папа. Совсем. Был ещё младший сын, но там совсем всё печально. В 1997 году взорвался на машине вместе с годовалыми детьми. У него близнецы были. Большая редкость для таких, как мы, печально произнёс Олег. Ещё у Назимова есть не обратившаяся дочь и была внучка, ребёнок старшего сына. Но тогда же, в 1997, про неё перестали упоминать, как будто нет её и всё. Только домыслы и слухи, что жена Назимова тогда сошла с ума. Она же полукровка, у неё менее устойчивая психика. И пойди разбери их, что правда, а что вымысел. Как-то всё очень печально. Ничего. У него ещё есть названный сын. Сосед по твоей лестничной площадке замолчал, видимо, дожидаясь, пока эта информация уляжется в моей голове, и продолжил. Игнат Романов воспитывался Николаем с 9 лет. Вот он-то и станет, скорее всего, преемником. А сможет ли удержать власть в своих руках? Покажет только время. Желающих отгрызть у него по лакамому кусочку много, но и Роман в сам не промах. Молодой ещё, а уже один из самых сильных альв. Да и хватка у него, ого-го. Зубы анево многие уже пообломали. Как же у вас всё устроено странно и интересно. До сих пор ощущение какое-то необычное, как будто в другой мир попала, или мир тот же, только какой-то искажённый. «А может, реальность другая?» Приложила палец к губам и удивила отца. «А может, я сплю, а? Впала в кому и вижу чудесные сны. Ай!» Отец меня ущипнул, причем больно так ущипнул. И мы вместе расхохотались. До сих пор не могла поверить, что сидящий рядом со мной красивый молодой мужчина приходился мне отцом. И ему не двадцать пять, как казалось на первый взгляд. А все 80, но родство душ мы почувствовали сразу. Не знаю, как он, но я смущалась только первые 5 минут общения, а потом стало необыкновенно легко и просто. И волнами на меня накатывало ощущение ничем не замутнённого счастья, такого всеохватывающего и поглощающего, абсолютного счастья. Семья, как много значило для меня это слово. Как же дорого оно стоило, кто-то родной в этом одиноком и враждебном мире. Подчиняясь минутному порыву, я подалась к отцу и крепко обняла его за шею, уткнувшись носом в крепкую грудь. Боже, как же от него невообразимо пахло. Запах дома. Я даже не знала раньше, что существует такой запах. Но в этом гновене безошибочно его распознала. Может, дело в моём нюхе полукровки, более совершенном, чем у людей. А может, просто в осознании, что на этой земле наконец-то появился человек, которому я нужна не из-за чего-то, а просто потому, что я это я. Его родная кровь